«Старика нетрудно склонить на беседу о прошлых днях», сказал, поразмыслив Саймон. Он был не прочь перевести разговор на другой предмет. «И должен я сознаться, мои чувства были тогда далеки от той бодрой уверенности, даже радости, с какой увидел я шли в битву другие. Я был человеком мирной жизни и мирного промысла, И хотя, где требовалось, я всегда выказывал достаточное мужество, однако редко случалось мне спать хуже, чем в ночь накануне того сражения. Мысли мои были всполышены рассказами недалекими от истины о саксонских лучниках, что будто бы они стреляют стрелами в суконный ярд длинной, и что луки у них на треть длиннее наших. Только задремлю, как защекочет мне бок соломинка в тюфике, и я просыпаюсь, вообразив, что в моем теле трепещет английская стрела. Рано утром, когда я с грехом пополам уснул просто от усталости, меня разбудил общинный колокол, призывая нас, горожан, на городские стены. Никогда до той поры его гудение не казалось мне столь похожим на похоронный звон». «Дальше, что было потом?» — спросил Эхин. «Надел я свой панцирь, какой был у меня», — продолжал Саймон. «Подошел к матери под благословение, а была она женщина высокого духа, и она мне рассказала, как сражался мой отец за честь нашего славного города. Это меня укрепило, и еще храбрее почувствовал я себя, когда оказался в одном ряду с другими людьми из цехов» все с луками в руках, потому что, как ты знаешь, граждане Перта искусны в стрельбе из лука. Рассыпались мы по стенам, а среди нас замешалось несколько рыцарей и оруженосцев в надежных доспехах. И они с таким смелым видом, небось, полагались на свои латы, сказали нам поощрение ради, что зарубят своими мечами и секирами всякого, кто попробует уйти с поста. Меня самого любезно уверил в том старый воитель из Кинфонса, как его прозвали, тогдашний наш мэр, отец доброго сэра Патрика. Он был внук красного разбойника Тома Лонгвилле, и как раз такой человек, что непременно сдержал бы слово, с которым обратился ко мне особливо, потому что после беспокойной ночи я верно побледнел против обычного да и был я тогда почти что мальчик ну и как его увещание добавили тебе решимости или же страху сказал эхин слушавший с большим вниманием пожалуй решимости ответил Саймон потому что думается мне Никогда человек так храбро не пойдёт навстречу опасности, грозящей издалека, как если его подталкивает идти вперёд другая опасность, совсем близкая. Так вот, влез я на стену довольно смело, и поставили меня вместе с другими на подзорной башне, так как я считался неплохим стрелком. Но меня обдало холодом, когда англичане в полном порядке двинулись на приступ тремя сильными колоннами. Лучники впереди, конные мечники позади. Они шли прямо на нас, и кое-кого в наших рядах разбирала охота выстрелить, но это было настрого запрещено, и мы должны были стоять тихо, укрывшись как можно лучше за бойницами».